Забывчивость. Не прошло и часа, как перед Соколовым сидел русый мужик лет сорока, плотного сложения, в полосатых, набойчатых штанах и с синими ластовками на кумачевой рубахе. — Ну, Портнов, как же ты дошел до жизни такой? — строго сдвинул брови Соколов. — С книгами-то нехорошо получается. Явно туповатый, медленно вращая белками глаз, Ломовой долго переваривал услышанное. Вдруг он брякнулся со Соколову в ноги и заголосил без попутал. Это я точно того. Встань и толком говори по порядку». Ломовой выпил целый графин воды, утер ладонью толстые губы и слезливым голосом начал. На день святого Тихона Амафутского приключилось. Отвез по уговору гречку, 6 мешков, купцу Полуляхову, в самом конце Мещанской. А тут, как на грех, дядя приличный на вид подвернулся, значит, подрежает. «Видишь домик на углу Крестовского?» — говорит. «Это мой домик. Ты не сумлевайся, входи. Я там на ступеньках две поклажи поставил. Положи их на телегу и ко мне. А я тут пока товарища дожидаю. Только все это он набрехал, потому как никто к нему не подходил. И что же ты нагрузил на телегу?» «Я сказал, две поклажи. Одна — портрет тяжеленный, а другой вот эти, будь неладны, книги». В бауле лежали. За дверями входа прямо на лестнице стояла. И отвез я, значит, дядю на Каланчевку в Петербург. Он снял номер, и я ему отнес туда портрет А про книги дядя забыл. Волновался он чего-то. Все рука об руку чесался и бормотал про себя слова разные «Лукерья», дескать, «Лукерья». «И ты чужие книги присвоил». «Что это присвоил? Потому как он сам забыл». Да я очухался уже на Мясницкой, заглянул в баул, думал там чего путно, а там книги. Фу, не возвращаться же из-за такой ерунды.